Нагибаться было довольно утомительно, особенно если учесть, что он был одет в тяжелое пальто. Когда мы прошли сквозь кустарник, перед нами открылась большая ровная площадка. Это и был, надо думать, теннисный корт. За ним мы увидели домик. Вульф, подойдя, постучал в дверь. Она открылась, и хорошо сложенный мускулистый блондин, вероятно, моего возраста, голубоглазый и, видимо, смешливый, предстал перед нами. Я никогда не понимал тех девушек, которые, встречая меня, глядят куда-то в другую сторону, но ничуть не удивился бы, если б знал, что там, куда они глядят, находится этот красавец. Вольф пожелал ему доброго утра и спросил, не он ли будет мистер Эндрю Красицкий. Да, это я. Молодой человек слегка поклонился. «Разрешите узнать, чем обязан?» «О, да ведь это же не Рвульф!» «Или я ошибся?» «Нет, это действительно я собственной персоной», — скромно сознался Рвульф. «Позвольте войти в дом и сказать вам несколько слов, мистер красицкий Я написал вам письмо, но не получил ответа». А вчера сказал вам обо всем по телефону, однако вы ответили, что не согласны. Светловолосый атлет перебил его. «Нет, уже все в порядке». «Вы, значит, решились?» «Да, я решил принять предложение. Письмо я вам отправил, но оно, видимо, не дошло». «Когда вы сможете приехать?» «В любое время, когда вы захотите. Хоть завтра». «У меня тут есть старательный помощник, который сможет полностью меня заменить». Вместо того, чтобы высказать радость по этому поводу, Вольф нахмурился и тяжело вздохнул. Потом сказал, «И все же не взяли мне войти для начала. Я непременно должен присесть». Реакция Вольфа была мне вполне понятна. «Да, разумеется, ему только что сообщили нечто весьма приятное». Но он тут же узнал, что это радостное известие он мог бы получить завтра почту, если бы остался дома. Такой удар было не так-то легко перенести. По крайней мере, для этого требовалось вначале присесть. Ведь Вольф терпеть не мог, когда ему приходилось покидать дом. он сорвал... Но самое главное, он предпочел бы ворваться в комнату, где его в засаде, поджидая трое смертельных врагов, только бы не садиться в машину. Настолько он боялся на ней ездить. В данном случае у него просто не оставалось сильного выхода. В сешенебельном старом доме на 35-й улице, владельцем которого он был и в котором помещалось его частное детективное бюро, проживало всего четыре человека. Во-первых, он сам. Во-вторых, я, его ближайший сотрудник. Третьим был незаменимый фриц Бреннер, который выполнял работу по дому и стряпал, тогда как четвертый обитатель дома Теодор Хорстман отвечал за 10000 орхидей, которые росли в оранжереях на крыше. Самым скверным сейчас было то, что эта четверка распалась. Из Иллинойса пришла телеграмма, что мать Теодора серьезно больна, и ему следует немедленно приехать. Вольф, который имел обыкновение проводить среди своих орхидей четыре приятных часа в день и всегда пользовался такой возможностью, даже если у него было полно работы, вынужден был сам взять на себя все заботы о своих ценных растениях и совершенно замучился. Фрицы я, конечно, могли бы прийти ему на помощь, однако ничего не понимали в садоводстве. Крики о помощи Вольф разослал во все четыре стороны света. Едва от Теодора пришло известие, что срок возвращения он назвать не может. Совершенно неясно, будет это через шесть дней или через шесть месяцев. Однако найти человека, которому Вульф мог бы доверить свое сокровище, было не так просто. Об Эндрю Кросицком, который сейчас стоял перед нами, Вульф слышал давно. Но только когда узнал, что тот успешно скрестил, Два цветка — вопрос решился для него окончательно. Он должен был любой ценой иметь у себя этого Красицкого. Вначале Вольф написал ему, но не получил ответа. Потом позвонил по телефону и получил отказ. Позвонил еще раз и снова безрезультатно. Наконец он отчаялся настолько, что в это сырое декабрьское утро послал меня в гараж за машиной.